с пятью ребятами, заложенным и перезаложенным домом. Взять, к примеру, хоть бы эту вдову, которую мы с Энди Таккером попросили оказать нам содействие, чтобы провести небольшую матримониальную затею в городишке Каире. Когда у нас достаточно денег на рекламу, скажем, пачка толщиной с тонкий конец фургонного дышла, открывайте брачную контору. У нас было около шести тысяч долларов, и мы рассчитывали удвоить эту сумму в два месяца.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 Я всегда придерживался того правила, чтобы продаваемый товар был налицо, чтобы его можно было видеть и во всякое время предъявить покупателю. Только таким образом, а также путем тщательного изучения городового устава и расписания поездов, мне удавалось избежать столкновений с полицией, даже когда бумажки в 5 долларов и сигары оказывалось недостаточно. Так вот, чтобы не провалить эту затею,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 Это объявление доставило нам уйму работы. По 12 часов в сутки мы отвечали на полученные письма. Поступало их штук по сто в день. Я и не подозревал никогда, что на свете есть столько любящих, но бедных мужчин, которые хотели бы жениться на симпатичной вдове и взвалить на себя бремя забот о ее капитале. Большинство из них сообщало, что они...